Канасуба, глава 3, часть 5. Текст читает утро. Это было утром, после того, как мы повторяли наши прогулки со взрывами в течение всей этой недели. Срочное сообщение! Срочное сообщение! Внимание всем искателям приключений, пожалуйста! Приготовьте свое оружие и последуйте к нам главным воротам в боевой готовности! Знакомое срочное сообщение. Было слышно на весь город. Услышав его, мы собрали свои принадлежности и посмешили на место. У главных ворот собралось множество авантюристов. Когда мы добрались туда, мы увидели перед собой пугающего монстра и могли лишь беспомощно смотреть на него. Дулахан. Чудовище, что приносит людям отчаяние и смертельные предвестия. Став нежестью, он получил большую физическую силу. И, соответственно, также уникальные способности рыцарь в белой броне, стоявший прямо перед главными воротами, держал голову слева от своего тела. А перед глазами собравшихся искателей приключений он продемонстрировал свою голову полностью закрытую шлемом. Голова сказала искаженным голосом. «Я босс армии короля демонов. И недавно переехал в находящийся поблизости замок». И тут голова начала трястись. «Каждый, каждый, каждый день...» Тот безумный идиот, который приходил к моему замку, ударил заклинание взрыва. Где ты? Этот босс демонической армии был по-настоящему разгневан. Вплоть Дулахана давал понять, что монстр сдерживал свой гнев и до последнего уже не мог молчать дальше. И это вогнуло в дрожь меня и других авантюристов. Или скорее все присутствующие не понимали, что происходит. Так или иначе, причиной срочного объявления было вероятнее всего этот Дулаха, стоящий перед нами и с ума от ярости. Заклинание взрыва? Ну, так, кто применяет магию взрывов, это же... Подожди, а если идет о заклинании взрыва, это ведь... Взгляды окружающих людей естественным образом обратились на настоящий возле меня Мегумин. Оказалось, в центре внимания Мегумин а резко повернулась головой к девушке-магу, что стояла рядом. Под ее влиянием я тоже посмотрела на ту девушку, и все остальные тоже на нее уставились. Я? Почему вы смотрите на меня? Я не умею использовать магию взрывов! Спешно отвергла ложное обвинение девушка-маг. Погоди-ка, может ли это быть? Заброшенный замок, на котором мы каждый день применяли заклинание взрыва! Неужели? Я бегло взглянул на Мегумин, покрывшуюся потом. Она тоже это заметила. Наконец, Мегумин вздохнула и с раздраженным лицом пошла вперед. Авантюристы заметили ее движение и пропустили к Дулахану. Дулахан стоял у главных ворот города. Мегумин остановилась в 10 метрах перед ним, а мы с Даркнес и Аквой тоже последовали за ней со мной во главе. Аква, непременно нападающая на любую замеченную нежить, вероятнее всего считала, что разозлённый Дулахан представляет собой безумное зрелище, и выжидательно наблюдала за тем, что будет дальше. Так это ты, та мразь, которая подрывает мой замок каждый день! Если ты знала, что я босс демонической армии и хотела вызвать меня на вой то иди в замок! А если нет, просто сиди в городе и от ужаса! Почему ты беспокоишь меня каждый день таким плодрым образом? Я ведь знаю, что в этом городе только авантюристы низкого уровня. Я хотел оставить в покое такую милизгу, как вы. Но ты не понимаешь намеков и приходишь устраивать свой бум-бум-бум своими заклинаниями каждый день. У тебя что, в голове что ли не все в порядке? Наверное, его утомила ежедневная взрывная магия. Шлем Дулахана сотрясался от злобы. Мегумин была настолько испугана, но все же бросила свой капюшон. «Я Мегумин! Будучи архимагом, я достигла мастерства в магии взрывов!» «Это что за имя такое, Мегумин? Ты что, издеваешься?» «Ничего подобного!» Несмотря на резкий ответ Дулахана, Мегумин собралась и продолжила. «Я элитный маг этого города из клана алых магов!» Я использовала заклинание взрыва продолжительное время, чтобы выманить тебя, обоз демонической армии. Как я и планировала, ты поддался на провокации и пришел в город один. Твой конец близок. Глядя на то, как Мегумин взволнованно тычет посоком в сторону Дулахана, я, стоя позади, прошептал Даркнесс и Акви. Эй, она что, действительно сказала это? Она дурачилась, когда говорила, что умрет, если не будет применять взрывную магию каждый день. Так что я водила ее к этому замку. Как это вообще превратилось в ее план? Угу. Она воспользовалась неразбериха, чтобы объявить себя элитным магом города. Не говорит так громко. Она еще не использовала свое заклинание взрыва, а несколько аванчилистах прерывили ее сзади, так что у нее сильная позиция. Она все еще говорит. Давайте посмотрим, что же уже наконец-то выйдет. Мигумин, вероятно, слышала, что мы говорили, так что ее лицо немножко покраснело, пока она продолжила указывать на противника своим посохом. По какой-то причине Дулахан поверил тому, что она сказала. Мака маг из Алых Магов. Ясно. Значит, это нелепое имя было всего лишь ложью. Эй! «Если у тебя есть какие-то возражения по поводу моего имени, которое мне дали родители, выскажи мне это прямо в лицо!» Вспылила Мегумин после слов Дулахана, но тот не придал этому никакого значения. Или, скорее, его ничуть не волновал вид собравшихся здесь искателей приключений со всего города. Как и следовало ожидать от босса армии Короля Демонов, он, похоже, не принимал нас всерьез. Ведь мы были новичками. Забудь об этом. Я пришел сюда не для того, чтобы возиться с крестьянами вроде вас. Мне нужно здесь кое-что расследовать. Я некоторое время побуду в замке, чтобы больше не применять магию взрыва, поняла? Это то же самое, что просить меня умереть. Волшебники из народа алых магов должны применять магию взрыва каждый день. Или их ожидает смерть. Эй, про такое я раньше не слышал. Хватит мне врать. Что же мне делать? Я хочу послушать еще разговор мегумина этого монстра. Я посмотрел на Аква, которая с интересом наблюдала разборки Мегумин с Дулаханом. Дулахан взял свою голову в правую руку и пожал плечами. То есть ты не собираешься прекращать взрывы ни при каких обстоятельствах? Даже несмотря на то, что выбрала сторону тьмы, я раньше вообще-то был рыцарем и считал неправильным истреблять слабых... Но если путь меня в замке подобными вещами, у меня есть свой способ решения проблем. Исходящая от Дулахана аура опасности заставила Мегумин отступить на несколько шагов. Но мегумин нагло усмехнулась. Это мы-то? Те, кому доставляли неприятности, да? Из-за того, что ты сидишь в том замке, нам не удается нормально работать! То есть ты можешь только притворяться тут знатным и крутым! «У нас здесь есть эксперт по нежити! Мастер! Отправляю его вам!» После этого хвастовства Мегумин предоставила все Акви. «Ну, похоже, ничего и не поделаешь. Не знаю, босс ты там или кто, но зря ты сюда пришел, когда я тут. Будучи нежити, ты решился прийти сюда, при солнечном свете, когда ты ослаблен. Ты просто сам напрашиваешься на очищение. Это все ты виноват». И — Нормально работать, как и раньше. — Ну хорошо. Готов ли ты держать свой ответ? После того, как Мегумин обратилась к ней, как к начальнице, Аква сготовилась готовностью встала перед Дулаханом. Авантюристы нервно сглотнули. Заинтригованные дальнейшим развитием событий, перед их глазами Аква простерла руки к Дулахану. Увидев это, Дулахан взволновался, приблизил голову к Акве. Вероятнее, так Дулахан хотел показать, что он глядит с полной серьезностью. А, впечатляет. Ты не обычный крилик, а верховный жрец, так? Но неважно. Я все же босс армии демонов. Я не пал настолько низко, чтобы меня просто очистил такой низкоуровневый клирик в подобном-то месте. У меня есть свои приемы борьбы с верховными жрецами. Но я начну того, чтобы подвергну пытки ту девушку из клана Алых магов. Пока Аква готовила зачитать свои заклинания, Дулахан двинулся и направил указательный палец на Мегумин, а затем закричал. Я предрекаю твою смерть! Ты умрешь ровно через одну неделю! Пока Дулахан колдовал, Даркнесс схватила Мегумин за воротник и прикрыла ее собой. Даркнесс! Мегумин скрикнула. А тело Даркна засветилось бледным темным светом. Черт, она под удар попала. Это же было провозглашение смерти, не так ли? Эй, Эй, Даркна, ты в порядке? Может, болит где-нибудь? Нет, я ничего не чувствую, сказала она обычным голосом. Но ведь Дулахан кричала, что она умрет ровно через неделю. Пока Аква ощупывала проклятую Даркнес, Дурахан с восторгом объявил. «Сейчас проклятие тебе не навредит. Мои планы слегка нарушились, но раз дух товарища среди авантюристов так силен, это должно быть еще больнее. Слушай меня внимательно, девчонка из Алого Клана. Если так будет и дальше, крестоносец умрет ровно через неделю. Хм. В это время твой дорогой товарищ будет мучиться от страха смерти». Верно. Это все твоя вина. На следующей неделе ты увидишь боль своего товарища и пожалеешь о своих действиях. Ха -ха -ха -ха. Стоило тебе смиренно меня послушать. Лицо Мегумин побледнело от этих слов, а Даркнес дрожа закричала. Вот оно что! Это означает, что ты наложил на меня смертельное проклятие. А я обязана делать все, что ты прикажешь, чтобы отменить такое проклятие. Так вот, что ты имел в виду, правильно? А, а, чего? Коротко переспросил Дулахан, когда не понял, о чем говорит Даркнесс. На самом деле, я тоже ее не понял, да и понимать, в общем-то, не хотел. Это, это просто обычное проклятие. Не думаю, что заставишь меня подчиняться. Нет, я не уступлю. Как мне быть, Казума? Посмотри на этого Дулахана, посмотри в его злые похотливые глаза в этом шлеме. Независимо от моего мнения, он хочет забрать меня в свой замок и заставить делать все. Он желает, он желает, чтобы, чтобы взять проклятие извращенца, который только и желает затянуть меня в жесткую извращенную пьесу. Вызывающий жалость Дулахан, которого публично назвали сексуальным извращенцем, Просто удивительно произнес что-то непонятное, приоткрыв свой рот. Как ничтожно. Даже если ты сможешь делать с моим телом все, что захочешь, тебе никогда не заглушить мое сердце. Понял? Я стану женщиной-рыцарем, заключенной в замке. Я позволю прикрыть у короля демонов вытворять со мной недопустимые вещи. О, что же делать? Ума. Эта ситуация куда более волнующая, чем я ожидала. О, я не хочу туда идти. О, ну, у меня просто нет выхода. Я буду сопротивляться до последнего момента, так что, пожалуйста, не отпускай меня. Я вернусь мигом. А, а, а ну стой! А ну стой! Нельзя туда идти! Я смотрел как Дулахан переживал. Дарк на спешке пыталась уйти вместе с врагом, а когда я схватила ее сзади за воротник, я заметила, что Дулахан вздохнул с облегчением. Ой, неважно. Если вы сделали для себя выводы, прекратите подрывать мой замок. Еще эта девчонка из залах магов. Если ты хочешь, чтобы я снял проклятие с крестоносца, приходи в мой замок. А если не сможешь добраться до моей комнаты в верхней части замка, и сниму к нее проклятие. Однако... Если замок кишит кишмя моими слугами, и в нем полно неживых рыцарей, смогут ли такие неопытные авантюристы добраться до меня?» Завершив свою речь, Дулахан немного нервно подергался, сел на своего безголового скакуна, на котором оставил у ворот, и отправился к замку.